Глава сорок девятая Мне кажется, такой умиротворённой атмосферы в имении брата ещё не было никогда. Сколько помню себя в этом доме, его постоянно сотрясали какие-то катаклизмы. Один за другим, особенно в последнее время. И вдруг всё закончилось. Никто не шумел, не скандалил. Здесь больше никто не чувствовал себя изгоем. Не знаю, как объяснить. Просто семья. Просто живёт. И всем дышится свободно и спокойно. Даже не по себе как-то. Привыкли же все круглосуточно находиться под наркозом, в напряжённом ожидании какой-нибудь гадости. И вот надо же, не стало необходимости спать одним глазом и держать нервы в тонусе на боевом взводе. Мы с Рози не сделались молниеносно, прямо вот сразу после нашей приватной посиделки, друзьями, не разлей вода. Прежде всего нужно было время, чтобы улеглись воспоминания, перестроилось общение и появились общие приятные темы для разговоров. Но сноха перестала от меня шарахаться, а у меня получалось смотреть на неё без неприязни. И разговаривали мы теперь как нормальные люди. Впрочем, Розе теперь было куда... Потратить свою энергию и эмоции, кроме как налаживать более тесную связь со мной. Много времени она стала проводить с Ральфом. То они вместе сидели у постели Анри, то вдвоём прогуливались по саду. На следующий день после того исторического заседания мы, как обещала с братом, наговорились всласть. Но в темы его личных отношений с женой я уже не совалась. И сути нашей беседы, конечно, выдавать не стала. Просто обозначила, что камней за пазухой больше никто не таит. Чтобы Ральф теперь слушал только своё сердце, без оглядки на прошлые обиды от супруги в мой адрес. В общем, решила, что дальше они и сами разберутся, как им строить семейные отношения наводить душевные мостики. А смотреть на них было всё же приятно. Рози казалось, даже похорошела. Наверное, дело было в том... что с её лица сошло страдальческое, вечно недовольное выражение. Счастье-то она любого красит. Кларис тоже по достоинству оценила материнский подвиг розе, перекрывший в глазах подруги прежние, как бы помягче, перекосы в поведении снохи, и натянутость между ними сошла на нет. В общем, повторюсь, дрязги и потрясения утолклись. Анри поправлялся, и теперь всё в доме крутилось вокруг двух событий — моей свадьбы. и выставки Ральфа. Дело в том, что я получила письмо от Андре, в котором он, кроме личного, сообщал, что господин галерист с удовольствием согласился организовать выставку таких оригинальных и, безусловно, талантливых работ, продвинуть Ральфа как незаурядного автора, ну и в первую очередь, конечно, привлечь внимание к собственной галерее свежей, нестандартной темой и самому заработать хорошую денежку. Теперь вдохновленные новостью В семье рукоделили все, от мало до велика. Самое смешное, что и сноха тоже. Первый раз она присоединилась к нам как бы невзначай. Зашла поглядеть от скуки, немного посидела зрителям, а потом и сама предложила выполнить какую-нибудь посильную работу. Всё равно, мол, с появлением нового добросовестного и умелого управляющего делать стало совершенно нечего. Чего в холостую подушки вышивать, если те же усилия можно потратить на общую цель? Подозреваю, ей просто стало обидно оставаться одной в то время, когда мы весело и увлечённо пыхтели над работами Ральфа. А может быть, действительно, пересмотрела своё отношение к хобби мужа. Мало того, что оно было красивым и нынче престижным, так ведь ещё и прибыльным обещало стать. В любом случае, брат... растрогался и растаял окончательно. Чтобы он когда-нибудь мечтал дождаться поддержки от жены в таком важном для него вопросе, да не в жизнь, не мешало бы и то счастье. А тут, короче говоря, главный художник трудился над самими шедеврами, мы с Рози над оформлением. Причём по части кропотливого исполнения самых муторных элементов композиции сноха оказалась большим педантом и незаменимым помощником. Терпеливая, аккуратистка-перфекционист по-другому не назовёшь. Ну а Мариэль, заражённая творческим энтузиазмом взрослых, в своём уголке общей мастерской ваяла поделки в личную книгу достижений. Красота, да и только. Теперь, что касается новостей от Андрея по поводу конкретно наших баранов. Смена власти состоялась. Само собой, в связи с этим величайшим по значимости событием в государстве в целом и в столице в частности, был устроен грандиозный праздник. Наш плед благополучно перешел в руки молодого его теперь уже величества и был замечен среди других даров и подношений. То есть первоначинатели затеи с производством нового отечественного продукта не ошиблись, делая ставку на патриотизм, вступившего на престол правителя. На самом верху к идее отнеслись благосклонно. На рассмотрение вынесли вопрос о пустующих в горах землях. И здесь Андре с компаньоном закономерно не встретили сопротивления. Чего бы и не пристроить бесполезную пустошь с выгодой. А когда его величеству доложили о том, кто именно претендует на использование этих территорий, интерес короля разгорелся кратно. Надо думать... Приграничное слабое звено просился взять под контроль не кто-нибудь, а бывший сотрудник его собственной тайной службы. Удача из разряда два в одном. И прибыль от никчёмных до земель в казну закапает, и государственный рубеж хоть маленько да под присмотром опытного человека окажется. Но в том, что пастбище Андре всё-таки выдадут, я практически не сомневалась. Больше интрига оставался вопрос, на каких условиях. Аренда или претензия на часть дохода от хозяйства? В итоге их осмотрительное величество не стало рисковать с дележом шкуры неубитого медведя и решило выдать Андре надел в копеечную аренду на 200 лет. Точнее, не так. Копеечная аренда была обозначена на два ближайших подъемных года, а дальше ставка либо повышается, либо земля возвращается государству. Правильно, о каком проценте с производством можно вести речь, если его того производства еще практически нет. И в то, что все получится, пока что верили только мы сами. Король на то мог только надеяться и желать всяческих удач. Как бы там ни было, я считаю, что обе стороны нашли самый, что ни на есть взаимовыгодный компромисс. Далее Андре сообщал, что принял решение отправиться на предварительный осмотр своих новых владений сразу из Леона, Без заезда домой. Новость огорчила. Но в том было рациональное зерно. Тратить время на лишние недели пути, чтобы повидаться пару дней и снова расстаться, конечно, жутко романтично, но крайне бестолково. А мы были уже достаточно взрослыми людьми, чтобы не впадать в подобный восторженно-любовный идиотизм. Единственное, я перестала понимать, на какую деревню какому дедушке мне теперь посылать свои письма. Похоже, связь между нами должна была стать односторонней. В остальном жизнь наладилась и превратилась в приятные, занятые радостными заботами будни. Ах, да, чуть не забыла. Мне всё-таки пришлось озаботиться обучением танцевальному искусству. Просто выхода не осталось. Не могла же я продолжать прикидываться хромой на собственной свадьбе. И знаете что? Мне даже понравилось и танцевать, и сам господин Лафорж, местный преподаватель хореографии изысканных манер. Под руководством этого невысокого, щуплого, немного забавного и совершенно очаровательного дядьки в безупречном костюмчике всё как-то выходило легко. Ерунда, что он был ниже меня на полголовы и капитально картавил, зато двигался аки-бог и оказался чрезвычайно терпеливым душкой. «Да-да, мадам Кагин, вот так, и гучка сюда, мягче, мягче, и гас-два-дке, гас-два-дке, пгекасно, пгекасно, мадам!» Высоко подняв подбородок и соблюдая идеальную осанку, нараспев, подбадривал меня мой педагог, и я порхала, честное слово, летала, как бабочка. Наверное, нынешнее тело было значительно грациознее моего прежнего». И как только я перестала по инерции бояться выглядеть неловкой, всё стало получаться. Закрывала глаза, представляла, что танцую с Андреей, и «Ох, Оставалось определиться с платьем. Кроме как нарядиться к бракосочетанию, мне не доверили других свадебных забот. С шляпкой головная боль относительно отпала — Наступили маски-шоу с платьем невесты. Вы не представляете, что они хотели на меня напялить. Имея в виду Кларисы Рози, которая стала проявлять к этому событию самый живой девчачий интерес. Более того, снахав в своем рвении проявить запоздалое участие в семейном торжестве была столь неудержима, что не поленилась, съездила к какой-то своей знакомой кумушке и приволокла от нее подборку модных журналов. Страницы изданий пестрели картинками с самыми разноплановыми дорогими моделями. Большую их часть отличала изумительной работы вышивка, действительно искусная и очень тонкая. Однако, что касалось силуэтов и избыточного декора, на мой скромный вкус, это была катастрофа. Посмотрите только сами на этот... Ренессанс плоской вульгарности, и скажите, куда тут было глаз положить? Может, я чего не понимаю? Вот на этот сток золотистых рюшек и оборочек. Или на эту стёганую бабу с чайника с театральными кулисами по подолу и павлиним шлейфом. ага наверное, на вот этот шедевральный трафаретный колокольчик с вот такими боками и плоской попой. Влезла в него тощим пестиком и пошла, пошла тумбочкой гостей по углам разметать. А на улице в нём как? Не дай бог ветер дунет, так на таких парусах лететь будешь дальше, чем видеть. И жених не спасёт, ибо он, бедный, не то что на пионерское расстояние приблизиться не сможет. Дай бог вообще руками друг до друга дотянуться. Нет, может, я в порыве возмущений преувеличиваю, даже грешным делом украдкой присмотрелась к Розе, На предмет, а не являются ли эти ее благие советы попыткой под невинным предлогом выставить меня в такой важный день неуклюжей коровой? Но нет, ей действительно нравилась эта пошлятина. Ничем простите, ширше были габариты таза модели, тем больше восторга она вызывала у снохи. Ладно, это уже дело личных вкусовых предпочтений. Кларис в своих оценках была более сдержанной и склонялась к менее эксцентричным вариантам. Но всё равно я поняла, что данный вопрос стану решать только сама. Образ у меня созрел. Однако приберегу его в сюрпризе. До свадьбы.